«Митя, голубчик, вы не перестаете меня удивлять. Вы уверены, что она ведьма?» Игнат Сакович стоял в коридоре, задумчиво покручивая ус и с интересом разглядывая распухший нос стажера и его пленницу, усевшуюся на пол. Рыжая чумазая девчонка в обносках скалилась хорьком и то и дело проверяла, не ослабли ли путы. Одежда! вскинулся маг. «Хотите б доведить?» Наставник замахал руками. «Верю, верю. Судя по тому, как вы выглядите, она еще та бестия. Ну что ж, тащите ее в камеру. А я, так и быть, оформлю документы на передачу в столицу». Игнат подошел ближе, блеснул моноклем и щелкнул пальцами подле ли лица стажера. Боль до этого терзавшая Митю отступила. «Так-то лучше», — резюмировал маг. Отек я снял, но друг мой, приложите уже холод к лицу. На вас смотреть больно. Митя кивнул и, подхватив девчонку под руки, повел ее в сторону казимата. Денщик шел следом, бряцая ключами, словно заправское привидение. Ведьма, видимо, решив не облегчать Мите задачу, гулка топала разбитыми башмаками и скалила зубы, пугая редких посетителей, пришедших в департамент в этот час. Однако, едва пахом, кряхтя и недовольно позвякивая ключами, отпер дверь, как ведьма завопила. «Не надо, дяденька Мак, не сажай меня туда!» «Нет уж, будешь знать, как нападать на беззащитных женщин», заявил стажёр. «Вот тебе крест, дядя Мак, я все верну! Я и взяла-то так, только на один зубок, кушать-то ходца!» «Это ты потом расскажешь, им расскажешь», буркнул денщик, многозначительно ткнув пальцем вверх. Ну, долго мне тут стоять. Заводить ее будете али как. Митя предпринял еще одну попытку. Но девчонка, растопырив ноги, уперлась в стены. Выглядело это нелепо, будто не она, а Митя злая ведьма, толкающая невинное дитя в печь: Дядя Мак, не тащи меня туда! Я тебе все расскажу, правда, правда! Только не запирай, я боюсь! Крик девицы перешел во всхлип, и Митя сдался. «Имя», — потребовало он, ослабевая охватку. Чье? моё?» — переспросила рыжая и тут же добавила. «Так это стежка я». «Значит так, стежка. Или ты по своей воле пойдешь в камеру, или я за себя не отвечаю», — пригрозил ей Митя. «Не погляжу, что ты мелкая». «Чё это мелкая? Чё сразу мелкая?» — возмутилась стежка, смахивая с лица прилипшую прядь. «Мне уже семнадцатая весна пошла». «А что, ростом не вышло, так чай не на мамкиных пирогах, а на отцовских тумаках росла!» «Сиротинушка я!» — вздохнула ведьма. «Ты хапунь, я тут не жлоби! Здесь люди серьезные служат!» — рыкнул пахом и, глянув на Митю, добавил... «Уж некоторые-то точно!» Митя почуял, как жжет уши. Под взглядом Денчика он чувствовал себя неловко. Мужик и без того не считал стажера за начальника — А теперь, когда Митя при нем не смог сладить с мелкой плутовкой, и вовсе презирать станет. «Значит так», — решил маг. «Пахом, ступай, принеси мне льда. Я пока в кабинете допрошу арестованную». И, не дожидаясь, когда Денщик ему ответит, ухватил ведьму за руку и поспешил скрыться за дверью. За спиной зло грохнула решетка. Кажется, Пахом остался недоволен. Стежка больше не сопротивлялась. Наоборот, зыркало по сторонам своими зелеными глазищами, таращилась на все, будто никогда не видала простых вещей. Сядь. Митя указал ей на стул подле стола. И чтоб ни шагу. Да поняла я! Девчонка шмыгнула носом и, втихаря, чтобы Мак не увидел, погладила лакированную ножку стула. Стажер это приметил, но смолчал. К тому же тут в комнату вошел денщик. Недовольно кривя губы, Он поставил перед Митей поднос, на котором в трепице таяли куски льда. Митя тут же схватил ткань и, приложив к переносице, шумно выдохнул. Еще чего надо бно?» — буркнул пахом, хмурясь. «Чаю принеси на двоих», — попросил Митя, ожидая, что Денчик откажется. Однако что-то смолчал, или штопая то громче обычного, вышел из кабинета, притворив за собой дверь. «Это что ж, дядя Мак, ты и меня чаем поить станешь?» полюбопытствовала стежка теребя пальцами рыжую прядь. «Посмотрим», — откликнулся Митя. «Давай-ка рассказывай, по что ты на женщин нападала до да грабила». «Вот те Натя, возмутилась ведьма. «Я ж тебе уже говорила, никаких баб я не грабила, ни на кого не нападала. Что подворовывала, так то правда. А что делать, ежели жрать ходца?» «Работать идти», — предложил стажер, поправляя компресс и поглядывая на девчонку. Мелкая, тощая, такая едва ли решилась напасть на человека. Может, и не врет девка? С другой стороны, пострадавшие женщины. С ними и ребенок справится. Не то что ведьма, пусть и необученная. «Тю, работать!» — засмеялась Стежка, точно Митя задорно пошутил. «Да кто ж меня уличную в добрый дом возьмет? А в недобрый я и сама не пойду, неча!» «Значит, говоришь, не нападала?» Уточнил Митя, размышляя, как быть дальше. А то ты не слышал. Стежка махнула щепотью. Вот тебе крест. И память никому не подменяла. Не унимался Митя. Как это? вытаращилась Стежка. Я такого не слыхала. Вон жестянку кое-как зачаровала. И то все своими руками делать пришлось. А уж в голову кому лезть, Нини. -ни. Стажер нахмурился. Отражение чужой волжбы для сравнения с магией ведьмы у него не имелось. А значит, оставалось принимать решение по наитию. «Ладно, допустим, я тебе поверю», — предположил Митя. «Но в воровстве ты сознаешься? «Ага», — кивнула ведьма. «И в незаконном использовании магии тоже?» — не сдавался стажер. «Ну, выходит, что так». Стежка поникла головой. Митя забарабанил пальцами по столешнице, прикидывая, как определить, чья волжба, если он даже магический след снять не смог с мест преступлений. «Сиди тут». Стажёр решительно поднялся из-за стола, прикидывая, что уж если кто и знает, как узнать правду, так это наставник. Игнат Исаакович как раз заканчивал отчет о поимке ведьмы, когда пришел Митя. «Допросил», да — не глядя на стажера, уточнил маг. «Сейчас вот тут подпись поставишь, и можно будет отсылать девчонку. Пусть с ней в столице разбираются». «Допросил», — кивнул Митя. «Только вот, Игнат Исакович, меня, право, терзают сомнения, что напала именно она. Так сказать, манера другая», — поделился он наблюдением. «Ну, она, не она, не важно», — отмахнулся маг. «Главное, что ведьмовала без надзора». Вред людям причиняла, так что, друг мой, ей теперь верная дорога во строг. Но это уже не нашего ума дело. Наставник поманил Митю пальцем и, указав на лист, повелел. «Ну-ка, подпиши». Митя аккуратно поставил чернильный росчерк, и Игнат Исаакович, важно кивнув, поднялся из-за стола. «Идем в камеру. Проводим твою заключенную через портал». «Как скажете». Митя вздохнул. «Только она не в камере, а у меня в кабинете». Я подумал, что так...» Он не успел закончить фразу, как наставник, сменившийся в лице, выскочил в коридор. Кабинет встретил их тишиной и пустотой. Стежки и след простыл. Разве что стул, на котором сидела ведьма, стоял чуть иначе, чем до этого. Игнат Исаакович хищно взглянул на Митю. «Она тут сидела, я просил», — пробормотал в ответ стажер, чувствуя себя последним глупцом. В этот момент в кабинет заглянул пахом, и Пуча глаза прошептал. «Господин Мак, девка ваша в той комнате шукает!» При этом слово «той» он особо выделил голосом. Игнат рыкнул так, что Митя вздрогнул. Затем резко повернулся на каблуках, устремляясь за дверь. В кабинет Агрепины Митя зашел сразу после наставника. В этой комнате он не был с тех пор, как ведьма погибла то ли от нахлынувших воспоминаний, то ли от запаха сушенных трав к горлу подступил ком. Митя до сих пор стыдился, что не понял старуху и не смог еще тогда распознать в Вареньке чудовище. Да и не он один. Впрочем, сейчас стажера занимало другое. Маленькая дверь, что вела в колдовской чулан, была приоткрыта, и оттуда слышался голос стежки. Какие вы чудные, но милые». «Да уж, запылились вы тут в потьмах, но это поправимо. Вот разрешит, дядька Мак, вынес у вас проветриться». Нашептывала девчонка, и Митя чего то сразу понял, что говорит она с безликими куклами, которые прятала Агрипина в своей каморке. Во рту мигом пересохло. Ему стало страшно за стежку, глупую пиголицу, сунувшуюся в хранилище мертвой ведьмы. Оттолкнув в сторону наставника, Митя кинулся к коморке, желая вытащить дурочку оттуда. Но не успела рука коснуться ручки двери, как он полетел на пол. «Игнат Исакович, что вы себе позволяете?» выкрикнул стажер, приподнимаясь и нелепо мотая головой. «Спасаю вашу жизнь, спасибо после, скажите!» холодно произнес наставник, потирая костяшки пальцев. «Я вас не понимаю!» насупился Митя. «Объяснитесь!» Игнат Исаакович проигнорировал вопрос. Скомкав подписанный Митей документ, он сунул его в карман и направился к выходу, но у порога повернулся. «Поздравляю, Дмитрий. У нас новая штатная ведьма. Теперь заново отчет составлять», — поморщился маг, выходя в коридор. Стежка, выскочившая из чулана, молча помогла Мите подняться, но на лице ее читался не мой вопрос. «Сам не пойму» признался Митя, и, потирая ушибленное плечо, точно побитая собака поплелся за начальником. Стежка увязалась следом. Заглянув в приоткрытую дверь, Митя увидел, что Игнат Исаакович снова сидит за столом. Однако сейчас он не торопился с отчетом. Неспешно раскурив трубку из черного дерева, так что вишневый ароматный дым поплыл по комнате, Мак откинулся на спину кресла и вопросительно посмотрел на стажера. «Можно войти?» — осведомился Митя, все еще ощущая крепкий удар наставника. «Входи», — Мак кивнул. «Но девчонку оставь за дверью». Стажер оглянулся на ведьму и, пожав плечами, переступил порог, затворяя за собой дверь. В голове у него роилось с полсотни вопросов, но Игнат, будто чуя, начал первым. «Прежде чем разыгрывать из себя рыцаря...» Стоило бы вспомнить правило, что для ведьмы хорошо, для мага худо. Барахло Агрипина признала в беспризорнице родную кровь. Не поблизости, конечно, по магии, и от того впустила ее в ту коморку. Любого другого, заклятия, которое развесила Агрипина, убили бы на месте. Например, меня, буркнул Митя, ощущая себя профаном. Тебя! согласился Игнат. «И вот раз девчонка пришлась к месту, то теперь мы новую ведьму в департамент пригласить не сможем. Разве что сжечь всю ту комнатушку. И то едва ли поможет. Значит, придется как-то объясняться, отчего беспризорница и воровка должна не в казематы отправляться, а остаться у нас, да еще и на должности. Понимаешь?» «Понимаю, Игнат Исакович. Моя вина. Не уследил». Митя уставился в пол. Ну это ты Катерине не скажешь. А пока Коля сам заварил, тебе и расхлебывать. На улицу ведьму вертать нельзя, а значит, бери ее на поруки и до возвращения начальницы береги как зеницу ока. Мак погрозил Мите трубкой. Так что же мне ее в камеру вернуть? Смутился стажер. Помилуйте, друг мой, вы что ж коллегу за решетку посадите? Где это видано? Игнат наигранно изумился. «Ни в коем разе нельзя. Берите-ка девицу и ведите к себе домой. Благо вам нынче жилищные условия позволяют. А на завтра жду обоих в департаменте, пока мест свободен. Мне еще заново отчет сочинять о твоей эскопаде. И наставник, как бы потеряв интерес к Мите, задумчиво взглянул на белый лист, лежащий перед ним. Не желая и далее испытывать терпение наставника, Митя коротко кивнул и выскользнул из кабинета. Стежка сидела на полу коридора, прислонившись к стене и разглядывая лампу на потолке. Заметив стажера, она покосилась на него, но промолчала. Молчал и Митя. Он подбирал слова. «Надрал тебе уши, старик?» — первая откликнулась ведьма. «Можно и так сказать», — согласился маг. «В целом тут такое дело, ты сейчас пойдешь со мной». «Это не обсуждается». «Куда еще?» — насупилась рыжая. «Ко мне домой. Поживешь там, пока Игнат Исакович все не уладит». Митя протянул руку, но девчонка не спешила ее брать. Наоборот, уставилась как на гадюку и, кажется, сжалась, ожидая удара. «Э, нет, дядьмак, Мак, я хоть и уличная, но не такая. Ежели я свободная, так лучше своим путем пойду, а ежели нет, запереть тебя в камеру» уточнил Митя, начиная злиться. Стежка сжала губы, гневно взглянула на стажера, Затем засопела и, резко встав, точно норовистая лошадка тряхнула гривой. «Ясно, я теперь и че под надзором, разве что не вяжешь, так?» Митя хотел было объяснить, что все совсем не так, но вдруг понял, что устал. К тому же болели голова и нос, ныл ушибленный бок». Не желая стоять тут под дверью начальника и уговаривать маленькую ведьму, он просто пошел на выход, по дороге прихватив одежду и почти не удивился, заметив, что стежка, пусть и нехотя, но шагает следом. При виде Мити Лукерье Ильинишна охнула и схватилась за сердце. «Господин Мак миленький, это ж кто тебя так сердешного? Ну-ка идем в комнату, сейчас ляжешь, примочку сделаю. Никифора Ивановича позову». Обволакивающе ворковала она, принимая пальто и перчатки. На ведьму, стоявшую у дверей, она демонстративно не обращала внимания, и Митя смутился такому неласковому приему. Да полно вам, в порядке я. Вы лучше гостью примите. Это стеша, ведьма. Игнат Исакович распорядился, что она поживет здесь, пока Катерина Артамоновна не вернется и не оформит ее. Лукерья Ильинишна устроила его одежду на вешалке перчатки сунула в ящик к остальным и только тогда смерила взглядом ведьму. И ты, распорядился он!» проворчала она совсем другим тоном. «А у себя не хочет ваш Игнат ведьму пригреть?» Митя только покаянно развел руками, словно говоря, приказы начальства не обсуждаются. «И где ж ты, господин Мак такую чумичку-то выискал? Не иначе, как весь базар исходил, чтобы эту воровку потом в дом привезти?» Мак только рот открыл. Но кухарка не дала и слова вставить. «Да на рядах только и разговора о том, как зеркальщик нищенку на санях увез. Только я-то по скудоумию думала, что таких вы в клетку сажаете, а не в добрый дом приводите». Теперь Лукерья Ильинишна, нахмурившись и уперев руки в бока, буравила взглядом уже обоих пришедших. Митю укоризной, а гостью как кошку дранную. Макс тоской подумал, что не так трудно будет уговорить Стешку остаться, Когда говорится с Лукерьей ведьму в дом пустить. Стежка будет находиться здесь столько, сколько нужно. Митя старался, чтобы его голос звучал твердо, но в игре в гляделке с кухаркой оказался слаб и отвел глаза. А ежели она умыкнет, что как потом искать станете? Да что у вас, брать-то! Впервые подала голос Стежка, но тут же прикусила язык и спряталась за спиной у стажера. Нет, ты глянь, еще за стол не сел, а уже выступает. Эх, господин Мак, господин Мак, уж через чурсердо болен ты, а от этого все беды. Кажется, пушки бдительности Лукерьи выдали первый залп. И теперь можно было рассчитывать на некоторое затишье. Благодарю вас за столь высокую оценку моей душевности. Так мы пойдем. поинтересовался стажер, чувствуя себя нашкодившим внучком. Вы-так конечно! кивнула Лукерья, подчеркнув голосом «вы». «Я там как раз к вашему приходу на стол накрыла. Идите, идите, откушайте. Только не забудьте в домашнее переодеться, до да руки ополоснуть. Но...» Кухарка выразительно посмотрела на стежку и, прежде чем Митя успел вставить хоть слово, продолжила. «Раз уж вы решили тут приют организовывать, гостью вашу я возьму на себя». «Ну чего встала, окаянная? А ну шасть за мной!» Ведьма боязливо покосилась на Митю, но тот лишь развел руками, про себя радуясь таким успешным, а главное, недолгим переговорам. Лукерья цепко ухватила девчонку за рукав и, переваливаясь, повела её вглубь дома, ворча себе под нос и вздыхая, громко и проникновенно о нелегкой доле. Остаток вечера Митя провел в одиночестве. Отужинал у себя в кабинете, полистал бумаги по давешним делам и, осведомившись у Лукерьи Ильинишны, все ли хорошо у гостей, отправился спать. К слову сказать, кухарка на отрез отказалась стелить стежки в гостевой. «Вот еще ради беспризорницы комнату марать», — заявила прислуга. «Пущай спит подле меня в комнате для прислуги. Чайницаца какая!» «Она ведьма», — напомнил кухарке Митя. «Не боитесь прогневать-то?» «Тю, боялась бы, так у вас бы не служила» отмахнулась Лукерья. На том и порешили. Спалось Митя преотвратно. Казалось, что в комнате слишком душно, что одеяло колючее, а матрат скомкался и выпирает буграми, аккурат под ребра. Сон же, липкий и тягучий, как смола, не давал отдыха, а наоборот заставлял просыпаться резко и нервно, а после бессмысленно таращиться на белесую гладь потолка. Вконец измучившись, Стажёр решил спуститься вниз, попить воды. Нашарив тапки и накинув халат, он аккуратно шел, стараясь в потьмах не сверзнуться с лестницы, и именно тогда услышал скрип. Некто, стараясь остаться незамеченным, открыл дверь. «Стежка, зараза!» — прошептал Митя и, позабыв проводу, кинулся кинулся догонку. Быстро преодолев коридор, наполненный храпом и Ильинишны, Маг выскочил в прихожую и едва не споткнулся о какой-то мохнатый ком. Чудище вскинулось, показало клыки и зло гавкнуло, как бы намекая, что при попытке приблизиться непременно пустит зубы в ход. «Тихо, малыш, тихо!» — зашептала Стежка, прижимая к себе зверя и испуганно глядя на стажера. «Ты не подумай чего. Я сейчас только веревку с него сниму, угощу и сразу выпущу». Митя, уже пришедший в себя, пригляделся. Одетая в широкую ночную рубаху стежка обнимала пса, того самого хроменького кабеля, что ходил по базару, помогая ведьме воровать на рядах. Он жался к ведьме, но готов был защищать ее от всякого, кто обидит хозяйку. «Откуда он здесь?» — прошептал в ответ Митя, присаживаясь рядом. «Ты призвала?» «Нет», — стежка мотнула головой. «Сам нашел. Он у меня умница. Вон как ловко мы с ним работали». «И как звать твоего подельника?» Стажёр с интересом разглядывал пса, а тот, чуя, что угрозы нет, лег и, кажется, даже задремал. «Пахом!» — фыркнула ведьма и, заметив удивленный взгляд Мити, с улыбкой добавила «Шучу я, добряк это! Мой давний друг!» Она погладила кабеля, и тот вздохнул, чуя скорое расставание. «Ты давай-ка ступай спать!» Митя поднялся и потянулся до хруста в суставах. А то вставать скоро. А что до твоего пса, так что же я столь умного зверя на холод погоню? Пусть тут спит. А с утра представим его лукирье Ильинишне. Стажёр хмыкнул. То-то она порадуется. Стежка заулыбалась. Чмокнула сначала пса, а после, вскочив, неожиданно обняла Митю. «Полноте!» — пробормотал маг, чувствуя неловкость. «Полно. Идем уже утро вечером мудренее». Добряк, сообразив, что на мороз его не гонят, устроился на половике и сладко засопел. А стежка, босая и простоволосая, не проронив ни слова, исчезла в темноте спальни. Добравшись до постели, Митя вспомнил, что так и не попил воды. Впрочем, сейчас он чувствовал себя намного лучше, и едва голова его коснулась подушки, как Морфей принял его в своем царстве. Когда Макс спустился к завтраку, Стежка уже сидела за столом. Волосы, заплетенные в косу, блестели начищенной медью. Вместо старых обносков на ней было ситцевое платье. Ведьма, словно не до конца веря в происходящее, то и дело поглаживала рукой ткань. «С добрым утречком, господин Мак. Лукерья улыбнулась и поставила перед стажером тарелку золотистых блинчиков. «А я вот времени зря не теряла, гостью вашу приодела!» «Небогато, но все же лучше, чем раньше. Еще платок дочкин принесла до да валенки. Но вы уж купите ей что получше, а то стыдоба да и только рядом с такой ходить». «Все непременно, Лукерья Ильинишна», — закивал Митя. «Обязательно купим. Я вот сейчас в больницу поеду, а вы же все равно на базар пойдете. вот и приглядите чего». «Э, нет», — прислуга вздернула подбородок. «Я девчонку с собой не возьму» еще чего доброго растерзают ее люди добрые а мне потом отвечай ну значит дома посидит пожал плечами митя а можно мне с вами дядьмак подала голос стежка я мешать не стану мышкой буду ей богу вот и правильно согласилась кухарка берите ка ее с собой и разговором конец Стажёр поглядел на женщин не сводящих с него глаз и понял операция бесполезна «Ладно, идем. Только прекрати меня называть дядей. Зови по имени». На то мы порешили. Впрочем, оказалось, что кроме стежки за Мити увязался и добряк. Пса тоже коснулась забота Лукерьи. Мытый и чесанный, он уже не выглядел бездомным. Да и старым его не поворачивался язык назвать. Так радостно он скакал подле ведьмы, наслаждаясь прогулкой. «А зачем нам в клинику?» — поинтересовалась стежка. Тебе не зачем, а мне надо, буркнул Митя и тут же, устыдившись своего малодушия, добавил: там одна девушка лежит. А она тебе кто? допытывалась ведьма. Никто. Отмахнулся стажер уже жалея, что поддержал этот разговор. К никто в больницу не бегают. Стежка огляделась и, заметив торговку цветами, потянула за собой Митю. Давай купи своей девушке букет, то-то она рада будет. Не будет заявил Митя, покупая веточку мимозы и пряча цветок за пазуху. «Она очень сильно больна». «А что с ней?» — не сдавалась Стежка. «Не знаю», — вздохнул стажер. «Врачи говорят, все нормально, да только в сознание она не пришла. Спит точно зачарованная». «Вот оно что», — протянула Стежка. «А расскажешь, что случилось? Дорога-то не близкая». «Отчего же?» — удивился Митя. «Вон сейчас ходока возьмем и минут через десять на месте будем». «Я в телегу к этой железяке не сяду», — заортачилась стежка. «Не божий промысел таких чудищ оживлять. Это механика и пар. Но если не желаешь ехать, что ж, гуляй до департамента. Я после клиники туда прибуду». Митя запрыгнул на сиденье. Стежка гневно сверкнула глазами, засопела, а затем, подхватив с земли пса, полезла следом за Митей. Но всю дорогу, трясясь по сугробам, она шептала себе под нос не то молитвы, не то проклятия. Скулёж Добряка только добавлял драматизма. И для себя Митя решил, что более эту парочку с собой никуда не возьмет. В больнице Мить знали. Сестричка, улыбаясь, протянула магу накидку и тут же предупредила «С собаками нельзя». «Добряк, жди на улице!» Велела стежка и, выхватив вторую накидку из рук растерявшейся медички, поспешила за стажером. В палате все было по-прежнему. Стены, сухие и марки, царапали взгляд. В узкое окно с трудом пробивались вялые лучики света. Митя осторожно опустился на край стула и взглянул на больную. Евдокия спала, укрытая до подбородка клетчатым одеялом. Веки ее слегка дрожали, На щеках не намека на румянец. Светлые волосы убраны под косынку так плотно, что казалось, будто их и нет вовсе. Красивая! Подала голос Стежка, о которой Мак на минуту забыл. Ты цветок-то отдай! Митя встрепенулся и, вытащив ветку с тревожно-желтыми цветами, принялся оглядываться, куда поставить. Меж тем ведьма скользнула к постели и бесцеремонно подняла евдокии века. Ты что делаешь? Возмутился Митя, в торопях ставя цветок в графин с водой. А ну, убери руки. Да погоди ты, отмахнулась ведьма и, указав пальцем на глаз, добавила: Вот что ей проснуться не дает. Что там? Стажер перегнулся через кровать, но ничего особого не увидел. Пятно темное, что твой паук. Прицепилась внутри и не отпускает. Стежка задумчиво почесала кончик носа. Я, пожалуй, могла его оттуда выманить, только время надо. «Ты что, в лекаре подалась?» — усомнился Митя. «Да мне всегда интересно было, что да как. Уж рано заговаривать, куда как приятнее, чем ряды грабить. Да только волжба не накормит, а есть хочется». Ведьма отпустила века и погладила доню по голове. «Надо бы обговорить это с Катериной Артамоновной», — решил маг. Напоследок он осторожно поправил край байкового одеяла, укрывавшего больную, и более не задерживаясь, покинул палату. В департамент ехали на санях, потому как стежка на отрез отказалась еще раз воспользоваться услугами механического ходака, да и паровик тоже забраковала. В санях же, укрыв ноги меховой полостью, она явно наслаждалась поездкой. Послушай, завел разговор Митя, От чего ты сразу как силу почуяла, в департамент не пришла? У нас же не людоеды сидят, оформили бы тебя. Направили в столицу, а там глядишь, по распределению вернулась бы. «Ну или в другой город уехала, где ведьмы требуются». «Не людоеды, как же!» — фыркнула стежка, прижимая к себе пса. «К вам самовольно прийти, так потом костей не сыщешь». «С чего ты это взяла?» — удивился стажер. «А с того!» — насупилась ведьма. «Что был у меня дружок, вместе росли, помогал мне, завсегда от папки защищал, едой делился. Так вот проснулась в нем магия...» Он нет, чтобы дальше скрываться, да ее для себя, заявил, что к зеркальчикам пойдет, дескать, уважаемым магом станет, разбогатеет, а там и меня заберет из трущоб. Стежка замолчала и отвернулась, точно разглядывая проносящиеся мимо дома. Ну и, спросил Митя, заинтересовавшийся историей, не нукой, и не запряг!» — Огрызнулась ведьма. Ушел и не вернулся. Вот и сказочки конец. Так служит, наверное, где-то далеко. А как все утрясется, так и приедет к тебе. Вот когда это было? Года два назад тебя тогда в департаменте еще не было, вздохнула Стежка. Интересно, откуда тебя знать, когда я поступил на службу? удивился Митя. Так приходила я к вам спросить про него. А меня старуха в зашей прогнала и заявила, что таких не знает. Стежка повернулась к Мите, и тот заметил, что глаза у ведьмы покраснели, не то от холода, не то от слез. «Как звали-то друга?» — тихонько спросил Митя, опасаясь, что спутница и впрямь расплачется. «Федька! Федор, откликнулась она и замолчала, не желая продолжать разговор. Смолкай Митя. Но для себя решил в архивах поискать. Был ли такой соискатель в самом деле, или, может, просто сбежал паренек из города, а стежка до сих пор мается?» Заметив пришедших, Пахом демонстративно повернулся к ним спиной и принялся раздувать самовар. Митя переглянулся со стежкой и пожал плечами. «Можно я в тот кабинет, что с комнаткой пойду?» — шепотом спросила девушка. «Я даже отсюда слышу, как меня тамошние куколки зовут». Митя, который ничего подобного не слышал, кивнул, и ведьма, захлопав в ладоши, как девчонка, кинулась по коридору. «А ну, не бегать!» «Вам тут они не базара а серьезный департамент!» — вскинулся денщик. Добряк, заслышав громкий голос, ощерился и зарычал на мужика, защищая хозяйку. «Ах ты, бестия!» — рыкнул пахом, нащупывая рукой полежку. «Вот я тебе сейчас поперек хребта-то приголублю!» Стежка вмиг оказалась перед денщиком и, уставившись на него своими зелеными, как мох на болотах, глазищами, прошипела... «Только попробуй добряка тронуть! В миг прокляну! Будешь часоткой да мужской немощью страдать, покуда в гроб не положат!» Пахом отшатнулся от ведьмы, бросил взгляд на растерянного Митю, сплюнул нервное зло, но деревяшку отложил. Идем, добряк, покажу тебе мой кабинет!» — проворковала стежка, враз меняясь в лице. «Только ты уж чур не шуми, тут люди важные работают!» — хихикнула она, и они с псом скрылись за дверью комнаты, некогда принадлежавшей Агрипине. Митя, в свою очередь, зашел к себе, разделся, пригладил волосы, поправил сюртук и вернулся в приемную. «Пахом, подай-ка мне фонарь, да фитиль запали». Денщик, поджимая губы, вытащил пахнущий керосином светильник, зажег его лучиной от самовара и, передав магу, поспешил вернуться к своим делам. Митя не возражал. Отперев дверь, ведущую в подвал, стажёр спустился по скрипучей лестнице и очутился в архиве. Запахи старой бумаги и сырости смешались в единый дух, который царил в этом темном месте. Подсвечивая фонарем, Митя принялся искать коробку с документами двухлетней давности. Спустя четверть часа ему удалось найти папку, на которой размашистым почерком Игната Исааковича значились нужные цифры. Устроившись тут же на расшатанном стуле подле пыльного стола, Митя открыл папку и принялся изучать документы. Несколько десятков отчетов о мелких хулиганствах с применением магии одно убийство, совершенное заезжим торговцем путем наведения порчи, пяток регистрации, выданных цыганским шувани, и отчет за год. Вот и все. Никакой Федор с задатками зеркального мага не значится. На всякий случай Митя просмотрел папки за предыдущий и последующий год, но все с тем же успехом. Потом стажер решил, что бумаги по вновь обнаруженным магам могут лежать отдельной стопкой, и вновь принялся за поиски, но, к своему удивлению, не нашел. Митя помнил, что просматривал эти документы некоторое время назад. Теперь же они словно в воду канули. Отряхнувшись от пыли, маг выбрался из архива и, отдавая Пахому лампу, спросил, «А давно ли кто-нибудь туда спускался?» «А мне почем знать?» Буркнул денчик и нехотя добавил, «Пару месяцев назад Катерина Артамоновна оттуда папки выносила. Чего уж в них было, не ведаю». Митя благодарно кивнул и направился прямиком к наставнику. Игнат как раз принимал очередную просительницу. «Вы уж возьмите под контроль, будьте любезны». «Не может же такого быть, чтобы я последний ум потеряла!» Возмущалась женщина, то и дело промакивая глаза белым платочком. «Шла с базара с корзиной, а пришла домой с пустыми руками. Да еще и точно сама не своя. Все так и плыло, так и плыло!» Горячо повторила она, хватаясь за голову. «Обязательно разберемся, сударыня. Не извольте беспокоиться!» Мягко уговаривал посетительницу Игнат Исакович. «А теперь ступайте домой и отдыхайте, а мы обо всем позаботимся». Женщина, всхлипывая и кланяясь, покинула кабинет, и наставник глубоко вздохнул. Откинувшись на спинку кресла, он поманил к себе Митю. «Что думаете, голубчик? Не по вашей ли это части?» «Я право, не все слышал», — признался Митя, садясь на место просительницы. «А чего тут знать? Пошла на ряды, купила рыбу, овощей...» «Сахар, колотый, до да два...» Игнат глянул в исписанный лист. «Да, два коробка спичек. И вот коротким путем через конюшню отправилась домой. И дошла, что важно. Да только без корзины. Мной при осмотре выявлено магическое вмешательство, некий смаз в отражении головы. Так что, думаю, кто-то память нашей голубушки подправил». Знакомо? «Более чем», — кивнул стажер. «Да минуточку, это кухарка судьи. Так что давайте-ка, друг мой, собирайтесь и ищите этого изгоя, пока он не обобрал прислугу губернатора». «Так точно». Митя взял лист и направился к дверям, но по дороге, вспомнив, зачем пришел, обернулся. «Игнат Исаакович, а не подскажете, где документы о вновь обнаруженных магах в нашем городе?» «Так в архиве», — откликнулся наставник, раскуривая трубку. «Нет их там». Похом, говорит Катерина Артамоновна, какие-то папки забирала. Может, знаете, где они? Разве я слуга начальнику своему? усмехнулся Игнат, выпуская душистые облака вишневого дыма. Понимаю, Митя нахмурился. Но не могли бы вы глянуть эти бумаги? Вдруг они в кабинете. Игнат Исаакович, пару мгновений, задумчиво смотрел на стажера. Так уж и быть, гляну, а ты на месте-то не топчись, время идет. Митя коротко кивнул, понимая, что другого ответа не получит, и направился к себе, сжимая в руке листок с жалобой. Зайдя в кабинет, он застал там стежку. Ведьма по привычке сидела на полу и, растопырив ноги, играла с псом. Добряк по прыгал перед ней, изредка в шутку прикусывая край платка. «Я думал, тебя там в коморке зовут». Митя кивнул в сторону комнаты огрипины я куколок спать уложила а травы не все знаю откликнулась ведьма хватая добряка в охапку так возьми книги почитай рассеянно предложил митя раздумывая что предпринять в связи с новым заявлением шутите зволите фыркнула стежка я ж грамоту не разумею а вы книгу возьми она мне к чему разве что дверь подпереть прости я не подумал признался митя Послушай, а ты можешь провести меня по выселкам, вдруг да удастся найти изгоя. Стажер потряс листком. Если б еще он имелся, я б его учуила. А так пусто там. Стежка поднялась с пола и, оглядев Митю, добавила: Да и выглядишь ты не как местный. От тебя все местные разбегутся. Так я одежду сменю, предложил Маг, окрыленный своей идеей, и прогуляемся, так сказать, инкогнито. Заметив, как Стежка недобро глянула на него, Он поспешно добавил «Значит, скрытно». «Ну, скрытно так скрытно», — кивнула ведьма. Идем, раз уж такой любопытный». Вернувшись домой, Митя принялся искать подходящую для подобной прогулки одежду. Из недр шкафа он выудил свою старую шинель и, надев ее остался доволен. Спустившись вниз, он стал свидетелем жаркого спора. «А я тебе говорю, что пожгла те тряпки!» ворчала Лукерья Ильинишна, недовольно поджимая губы. «Да как же пожгли, если я знаю, что вы не успели?» Дивилась Стежка. «Ну, тётя Луша, ну будьте добренькой, отдайте их мне, я только разок в них погуляю, а потом лично помогу в печку сунуть». «Грязнючие они», — заворчала прислуга. «А я не для того тебя отмывала, чтобы с изновочушкой в дом пускать». «Так то для работы треба, ну же, где они?» Ведьма проследила за взглядом кухарки и, взвизгнув, сунулась в темный чулан. «Вот теперь реча обмотается своими обносками и будет довольная», — проворчала Лукерья и тут увидала Митю. «Господин Мак, а вы-то по что в старую шинельку влезли? Или ваше пальто вам не мило?» «Для дела Лукерья Ильинишна. Исключительно для него», — заверил Митя. «Вот только с головным убором казус вышел. Не смог сыскать. Не подскажете, как быть?» Лукерья засопела, схватила свешал кишаль и, набросив ее на голову, метнулась на улицу. Дверь хлопнула, обдав морозным воздухом стажера, оставшегося в недоумении стоять посреди прихожей. Ты тут а? Стежка высунулась из чулана, уже облаченная в свое прежнее трепье. А я думала, без меня сбежал? Это не я, Лукерья Ильинишна. Митя развел руками. Кажется, мы ее допекли. Ее допечешь! «Фыркнула ведьма». И впрямь дверь вновь распахнулась, и с улицы вошла кухарка, держащая в руках замызганного вида картуз. «На вот, господин Мак, носи покамест, но с возвратом», заявила она, нахлобучивая шапку Мите на голову. «Где ж это вы его раздобыли?» Удивился Мак, глядясь в зеркало, откуда на него смотрел взъерошенный студиозус с картузом на бекрень. «Да у дворника нашего», призналась кухарка. Он все равно на сегодня уже не рабочий. Вот и одолжил». «Замечательно!» — улыбнулся стажер и тут же воскликнул. «Стежка, ты что творишь?» Ведьма шлепнула ему по лицу ладошками, оставив на щеках черные мазки сажей. «Прихорашиваю, как могу!» — хохотнула ведьма. «А то больно ты бел да холён для выселка!» Лукерья только покачала головой и, махнув рукой, ушла к себе. Митя же и Стежка, решив, что маскировки достаточно, отправились по темнеющим улочкам в сторону окраины. «Может, сани возьмем? – предложил Митя, чуя, как сквозь старенькую шинель начинает грызть кости морозец. «Нет уж, давай как все ножками, заодно и лицо раскраснеется. Все натуральней будет», — шмыгнула носом ведьма. Добряк, также перемазанный сажей, бежал рядом, довольный вечерней прогулкой. Снег поскрипывал под сапогами, один из которых, как назло, начал просить каши, что заставляло ускорять шаг. Еще не передумал?» Облако пара слетело с губ стежки. «А то вернемся? «Нет, уж искать, так искать», буркнул маг, минуя группу сомнительных личностей, укрывшихся в подворотне. Вспыхнули и погасли огоньки цыгарок, и ведьма, ухватив Митю за рукав, потащила его в узкий проход между домами, ей одной ведомой тропою. Спотыкаясь и поминутно думая недоброе. Стажер плелся за своей провожатой, прикидывая, где они сейчас находятся. Вот они миновали несколько проулков со слепыми стенами, перешли обледенелую дорогу и вновь нырнули в лабиринт домишек и хибар. «Тут голову береги», — шепнула Стежка. И вовремя. Едва Митя пригнулся, как карту смазнул по низкой балке. Стало темно, будто они спустились в самые недра земли. «Сейчас пообвыкнешь» пообещала ведьма, точно читая мысли. «Давай налево, еще чуток дороги, там передохнем. Митя послушно зашаркал следом за ведьмой. И действительно, через два десятка шагов они очутились в подземелье. Кирпичные стены, своды и арочные проходы тянулись далеко вперед. Тут витал кислый дух, смешанный с сыростью. Под ногами шуршал песок. У стен громоздились кучи мусора — И все же стажер ощутил, что место это жилое. Где мы? Прошептал мак, оглядываясь по сторонам. Солодовские склады, помнишь, что лет десять назад сгорели? Митя кивнул. Ну так это их подвалы, пояснила Стежка. Я и подумать не мог, что купец для них такие хоромы возвел, признался стажер. Да при чем тут он? Тут и до него все было. Не знаю, может, крепость, может еще что, а он так только поверху отстроился. «И то ненадолго», — ведьма шмыгнула носом. «Говорят, тут место проклятое». Митя лишь покачал головой, удивляясь тому, как много он не знает о своем же городе. Меж тем стежка шустро зашагала вперед, поглядывая по сторонам. То тут, то там горели костерки, у которых ютились те, кто по велению судьбы оказался на самом дне общества. Грязные старухи, перебирающие что-то в дранных мешках — подростки, играющие в ножечки, У одной из стен без движения лежал одноногий мужик. Митя, не зная, как быть, попытался ухватить стежку за рукав, чтобы привлечь ее внимание. Но в этот момент человек зарычал утробно и пьяно и, дернув оставшейся ногой, повернулся на другой бок. «Живой», — пробормотал стажёр, испытывая облегчение и в то же время жалость ко всем этим людям. Стежка же чувствовала себя тут как дома. Пока стажер оглядывался, она успела о чем-то поболтать с бабками, и те захихикали, будто ведьма рассказала им смешную шутку. Перекинулась парой слов с оборванцами и двинулась дальше, сопровождаемая верным псом. Стежка! Стежка пришла! Раздались детские крики, и несколько малышей, сопливых и чумазых, обступили ведьму, теребя ее за одежду. Мы скучали! Ты куда пропала? сердито произнес щербатый пацаненок. И это кто? Он ткнул пальцем в Митю. «Это мой друг. Он хороший, славные вы мои». Ведьма опустилась перед дребетнёй, стараясь обнять каждого. «И я тоже по вам соскучилась. И добряк тоже. Натя, держите. Я вам подарки принесла». Неведомо откуда стежка достала несколько пирожков и начала раздавать их малышам. Митя глядел, как те выхватывают угощения и отступают, как бы пряча свое сокровище, боясь, что у них его отберут. На душе заскребли кошки. Он пенял на судьбу за холодную комнату, на судьбу, сделавшую его зеркальным магом, на свое нынешнее одиночество. Но вот он живет в отдельном доме с прислугой, носит перчатки из телячьей кожи, обедает в ресторациях, а эти дети счастливы, получив остывший пирожок. Пёс, видимо, знакомый с ребятнёй, Носился подле них, точно щенок, виляя хвостом с такой силы, что того и гляди взлетит. Стежка, не имея хвоста, просто улыбалась и, казалось, совсем позабыла, зачем они сюда пришли. Митя уже хотел ей напомнить, зачем они здесь. Но тут ведьма поманила к себе того самого щербатого пацаненка и тихонько спросила, «А ну скажи, кто чужой тут появлялся?» «Кроме него?» — мальчишка кивнул в сторону Мити. «Нет». «Уверен?» Не унималась стежка. «А то нет. Мы тут и за всеми следим. Вот оглублю в кутузку забрали». Начал малец, по одному загибая покрасневшие пальцы с обломанными ногтями. «Безносово порезали. Ванька, щупла и баба и вонная из города подались. А чужаков не имеется. Или не веришь?» «Верю, крепыш, верю», — закивала стежка. «А вот еще ответь», — начала была она, но ее прервали. «Какие люди! Рыжая со своим блоховозом пожаловали! А говорили, тебя фараоны повязали, уже оплакать успели!» Заявил курносый парень в рваном тулупе, из которого точно из дырявой подушки то тут, -то, то там торчала шерсть. «Не родился еще тот будочник, чтоб со мной справился!» «Али, не веришь!» Стежка улыбнулась, но Митя от этой улыбки стала не по себе. Отпрянул и курносый а вместе с ним его свита, пяток таких же оборванцев, видимо, заправляющих в этом подземном царстве. «Не суматошься!» Юнец вскинул руки. «Да только пока не пропало, верни кабану целковой. «Как будет, так и верну, а нынче нечем!» Огрызнулась стежка, и добряк оскалился, защищая хозяйку. «Это ты ему сама скажи! Да смотри, не дури! Кабан самовольство не любит!» Парни, ухмыляясь, взяли стежку в кольцо. Растерявшись, Митя попятился, но тут чьи-то крепкие руки ухватили его за ворот и тряхнули точно кутёнка. «Это что за прыщ?» В лицо дыхнуло табаком, смешанным с чесночным духом. «Не из наших будет!» «Картуз дрянь!» объявил другой мордоворот, сбивая шапку с головы мага. «А шинелька чистая, пойдет. «А ну, моль, вытряхайся!» Чуя, что дело плохо, стажёр попытался достать зеркальце, и это не укрылось от одного из мужиков. «Эй, а ты что задумал? Может, за подружку расплатиться хочешь?» Он хлестко ударил Митю по запястью. Зеркальце выскользнуло из вмиг ослабших пальцев и ударившись о пол треснуло. Тот то же паршивец!» — рыкнул Тать. «Нечего нам сюда эту погонь тащить. Мы люди вольные. Зеркальщикам нас не достать». Его напарник плюнул под ноги и тут же громко заржал, слегка ослабив хватку. В этот момент добряк, не выдержав слаем, кинулся на Курносова. «Ах ты, шавка старая!» — выкрикнул тот, пнув пса. И кобель точно мяч отлетел в сторону, жалобно заскулил. И уже стежка не выдержала. Взвизгнув так, что зазвенело в ушах, она присела, зачерпнула пыль с земли и, крутанувшись, швырнула ее в Курносова. Тот захрипел, упал и, скребя пальцами распухающее лицо, покатился по полу. Оборванцы в испуге отпрянули, не зная, как быть. Воспользовавшись моментом, Митя рванулся вперед. Затрещала ткань старенькой шинели, и ее ворот навсегда остался в руках молодчиков. «Бежим!» — вскрикнула стежка и, подхватив на руки пса, понеслась прочь. Митю не нужно было просить дважды. Перепрыгнув воющего Курносова, он кинулся следом за ней. Мелким бисером метнулись в стороны малыши, до этого глазевшие на происходящее. Нищие и оборванцы жались к стенам, не желая, чтобы и их коснулась волжба чужака или гнев местных, и маг решительно не мог сказать, чего они боятся больше. Впрочем, об этом он решил поразмышлять позже. А сейчас для него главное было не отстать от ведьмы. Позади слышались ругани топот. Погоня наступала на пятки. Темные переходы, куда не проникали даже лунные лучи, мешали использовать силу. И все же Мите повезло. В какой-то момент под ногами захлюпала вода, и хотя в потьмах ее сложно было разглядеть, маг успел поймать слабое отражение и кинул позади себя блестящую сеть. Судя по потокам ругани, ловушка достигла цели, опутав пару самых прытких босиков. Стежка шумно дышала, начиная уставать. Догнав ее, Митя выхватил у нее из рук собаку. Куда дальше? прохрипел он. Прямо! Выдохнула ведьма. Митя кивнул и прибавил шагу. Почти сразу он запнулся, едва не упав, и все же не останавливался. Коридор вывел в круглый зал. Где-то внизу журчала вода, а над головой списком метались крылатые тени. Митя хотел было спросить, что теперь, но внезапно в глаза ударил свет, и громкий знакомый голос произнес: «Именем закона оставайтесь на местах!» Из-за кучи мусора вышел Егор, позади которого маячили другие полицейские с дубинами и фонарями. Увидев перед собой мага, городовой растерялся, опустил дубинку, но не успел ничего спросить. Стежка метнулась на него, прыгнула, как хищная кошка. Избив с ног, крикнула «У стены яма, прыгай!» И, не дожидаясь ответа, первая бросилась в ей одной ведомый лаз. Решив, что все расспросы позже, Митя последовал за ней. Последнее, что он услышал, были вопли нищих, выскочивших как раз в руки полицейских. Падение оказалось недолгим, а приземление мягким. Упав на ворох не то трепья, не то прелой соломы, Митя завертел головой, не зная куда дальше. Из темноты его кто-то ухватил за руку и поволок за собой. ⁇ Сейчас, тут чуток, обожди! ⁇⁇ шептала стежка, пробираясь вперед. Стажер плелся следом молча. Сил не было говорить. Когда они выбрались в очередной проулок, ведьма сперва не хуже пса принюхалась к воздуху, и лишь удостоверившись, что никто их тут не ждет, позволила выйти Мите. В лицо ударил холодный ветер, который после затхлых подземельй казался вкусным и животворным. Позади почти на четвереньках выбралась стежка и, присев на снег, зачерпнула его ладонью, утирая горящее после бега лицо. Мак стоял на морозе без шапки и не мог надышаться. Ему казалось, что он провел под землей не менее недели, хотя понимал, что едва ли больше нескольких часов. Как вы там живете? Произнес он в пустоту. Как умеем! отозвалась Стежка. Сидя на снегу, она ворковала над добряком, и стажер чуял ее магию легкую, чуткую, совсем не такую, как использовал он. Что, пес? Митя присел рядом, осторожно коснулся серой шерсти. Точно отзываясь, Кабель поднял голову и лизнул руку мага. Жить будет! резюмировала Стежка и добавила Всем назло! «Но до дома давай донесем. Митя кивнул и, подхватив пса, пошел по улочке. Ведьма устала шагала рядом. Стажер хотел спросить, где они сейчас, но приметил знакомый дом и присвистнул. «Это как мы поплутали, что от складов до дома Пелагеи добрались? Под землей все иначе!» отозвалась стежка и потянула мага за рукав. «Не пялься ты на этот дом, беду накличешь». «Какую?» Удивился Митя. Стежка закатила глаза и зашептала. Пелагея это ведьма еще та. Кто ей дорогу перейдет, сильно пожалеет. Так что даже мимо идя надо проходить быстро, понял? Ерунда какая-то. Маг взглянул на погруженный во тьму домишка. Сколько раз не общался, простая старушка. Уж поверь, я проверял ее на магию, все чисто. Тебя обдурить, что у ребенка леденец отобрать. Заявила стежка: Но ежели ты мне не веришь, так давай подойди к воротам, постучи. Вот еще буду я бабку будить! смутился Митя, и ведьма довольно хмыкнула. Этого Митя не стерпел. Передав пса хозяйке, он пересек дорогу и, остановившись у калитки, замялся, но лишь на мгновение. Затем тихонько стукнул в дверь и тут же вернулся назад. Ну что, видала? Тут же спросил он, довольный своей проделкой. «А что?» Стежка казалась растерянной. «Как что? Я к Пелагее постучал. Да ты, видимо, и не смотрела даже. Вот и старайся после этого». Митя забрал добряка и, обиженно поджав губы, двинулся дальше. Без шапки голова мерзла нещадно, а уши он вообще не чувствовал. Стежка чуть замешкалась позади, но скоро догнала его, и они молча пошли сквозь ночь». Лукерья Ильинешна не спала. Увидев, в каком состоянии вернулись Митя и Стежка, она только всплеснула руками и кинулась поить их горячим чаем с малиной, отмывать и подкладывать грелки в кровати. Собачку утром врачу покажем, решила она. Да я сама справлюсь. Начала была Стежка, но кухарка одарила ее таким взглядом, что стало ясно, спорить бесполезно. Я картус потерял признался Митя, принимая вторую чашку чая в прикуску с яблочным пирогом. «Новый купишь, господин Мак. Всё дворовому радость будет до обнова». Лукерь Ельинишна оглядела подопечных и, покачав головой, заявила, «Идите-ка спать, поутру всё решим». Но Митя не торопился в кровать. Проскользнув в свой кабинет, он растопил печурку и, устроившись за столом, задумался над неудачной вылазкой. Отчего-то маг был уверен, что там, в трущобах, они найдут незнакомца, промышляющего колдовством и воровством. Однако ж никто не видел чужаков, и получалось, что все проделано зря. Скорее по привычке, чем для дела, он достал три оставшихся рисунка и разложил перед собой будто карты для пасьянса. Листки лежали обыденно, не желая раскрывать перед стажером своих тайн, если таковые, конечно, имелись. Скрипнула дверь, и в комнату заглянула стежка. В ночной рубахе с плеча Лукерьи, в кухаркиной же шали, ведьма походила на малышку, примерившую материнские вещи. Просеменив босыми ногами до стола, она с ногами забралась на стул, стоящий перед ним, и с интересом посмотрела на рисунки. «Это что ж, ты балуешься?» «С чего ты взяла?» — удивился Митя. «Это так, знакомый один нарисовал». А знакомый? «Значит, тоже зеркальщик», — подытожила ведьма, еще более обескуражив мага. «С чего это ты взяла? Их мог нарисовать кто угодно». «Да прям, кто угодно! Ты разве не чуешь? От них же волшбой пахнет, ну...» Стежка ухватила рисунок с Митиным портретом и сунула его стажеру под нос. «Бумагой он пахнет», — рассердился маг и, забрав рисунок, вернул его на стол. «Чудак-человек», — Стежка пожала плечами и ткнула в загадочную коляку маляку «А это что такое?» «Это рисунок-загадка. Вот, смотри». Митя взял графин и, осторожно поставив его на лист, указал на искривившиеся линии, среди которых отчетливо читалось лицо старухи Пелагеи. «Видишь?» «Вижу!» — восторженно пискнула Стежка. «Девица получилась! Пригожая какая! И косища знатная!» И платок, вроде как клетчатый на плечах. Какая еще девица? Еле вымолвил Митя. Не веря своим ушам, он еще раз глянул на листок, но кроме Пелагеи ничего не разглядел. Что ты выдумываешь? Да не выдумываю я, насупилась стежка. Не веришь сам, глянь! Вот отсюда хорошо видно. Митя встал, обошел стол и, наклонившись под листежки, замер. Из глубины графина на него смотрела Варенька. Ее черты и кроткая улыбка, и действительно край платка в клетку. Того самого, что навсегда укрыл ее в трясине. Митя потянулся к рисунку и, заметив, что рука его дрожит, не посмел взять листок. Чудно, да уж, болтала тем временем стежка, заглядывая в графин со всех сторон. Рисунок один, а портрета вроде как два, словно это один человек. А я тебе говорила, что старуха ведьма. Вот если она днем бабка, а ночами девицей прикидывается и мужичков ловит. Это Варя моя Митя осекся. Знакомая. Она погибла. Ой, стежка прикрыла ладошкой рот. Прости, мить, прости, а я ж не со зла, я так по глупости. Ничего, ты просто не знала, холодно произнес стажер. Провел ладонью по лицу, как бы смахивая паутину воспоминаний, и, взглянув на ведьму, попросил: Ступай спать, ступай. А ты? Робко поинтересовалась, так кутаясь в шаль. Я еще посижу. Митя опустился в кресло и уставился на огонь, играющий искренне на полежках. Он не слышал, как ушла стеша, как пробудились первые горластые петухи, и как Лукерья Ильинишна принялась шуметь на кухне, готовя завтрак. Все его мысли были заняты совершенно другим, а именно тем, что хотел сказать Инок. Когда кухарка заглянула в кабинет, стажер все еще сидел в задумчивости под лепотухшей печи. Вот те раз, возмутилась женщина. Выходит я зря грелку в кровать клала и за ваше здоровье беспокоилась, да, господин Мак? Вот учтите, заболеете, ухаживать за вами не стану. Она сердито погрозила Митя пальцем и тут же добавила «Выходите в гостиную, там к вам пришли». Митю, не ждавшего поутру гостей, заинтриговало это сообщение. Ополоснув лицо прямо из графина, он спрятал рисунки в стол и, поправляя домашний халат, покинул кабинет. К его удивлению, в гостиной за столом сидел Егор. По всему было видно, что ночь городовой провел на ногах. Под глазами залегли круги, а одежда выглядела ничуть не лучше, чем у самого мага после возвращения из трущоб. «Вот, угощайтесь, Егор Поликарпович. Блиночки горячие, варенье черемуховое, чай. Вам с молоком или с лимоном?» — суетилась кухарка. «Если можно, с молоком». Егор светло улыбнулся и тут же зевнул, едва успев прикрыть рукой рот. «Простите, устал слегка». «Оно и видно, что устали», — закивала прислуга. «Вон, а и хозяин тоже давича уставшие пришли, и такие же чумазые, как вы, не иначе как по одним лужам прыгали». Ведьма, сидевшая тут же за столом, не смея поднять глаз на городового, закашлялась, подавившись чаем. Но уверенный удар Лукерьи по спине заставил ее не только очухаться, но даже выпрямиться. «Как верно вы подметили, и линишно произнес Митя, пожимая руку гостю. «Мы действительно вчера встречались». И теперь я нисколько не удивлен вашему визиту. Да уж, Дмитрий, хотелось бы прояснить кое-какие моменты. Егор многозначительно взглянул на мага. Говорите, мне право слова скрывать нечего, признался Митя, принимая из рук кухарки чай, забеленный молоком. Ох, Лукерья Ильинишный, и когда вы все успеваете? Вот и молоко свежее, значит, на базаре уже побывали. Они угадали, господин Маг, ухмыльнулась прислуга. «Это молоко вам Пелагея прислала. Уж не знаю, с чего такая забота, но вот прямо на дом принесла». Митя ощутил холодок, точно сквозняком обдала шею. Взглянув на стежку, он увидел, как та таращит глаза, как бы показывая свою правоту. Сделав глубокий вдох, стажёр отставил чашку в сторону, решив разобраться с этим позже. Сейчас же он повернулся к Егору. «Итак, вас, видимо, интересует наше присутствие в тех злачных местах?» Городовой кивнул. И Митя продолжил. «Все, что могу сказать, это исключительно по делу, расследуемому нашим департаментом. Сами понимаете, остальное сказать не в моих силах». «Этого вполне достаточно», — согласился Егор. «Хотя, по правде говоря, я не знал, что у вас новый сотрудник». Он улыбнулся стежки, и та вмиг покраснела до корней волос, так как умеют лишь рыжие люди. «Стеша?» — начал было Мак. «Степанида Максимовна!» — перебила его ведьма, гордо вскидывая подбородок и скрещивая взгляды точно клинки с городовым. «Степанида Максимовна?» — поправился Митя, удивляясь, как он сам не разузнал ее отчество. «У нас недавно. Документы в процессе оформления. Она ведьма, которая заменит почившую Агрипину. «Приятно познакомиться», — кивнул Егор. И хотя наша первая встреча произошла несколько внезапно и была излишне эмоциональной, я искренне надеюсь, Степанида Максимовна, что в будущем мы встретимся еще не единожды. Стежка выпрямилась, точно проглотила аршин, затем поднялась из-за стола и молча покинула комнату. Егор, вставший, чтобы выказать свое почтение барышне, проводил ее заинтересованным взглядом и лишь когда дверь за ведьмой захлопнулась, вернулся к разговору. Очень приятное знакомство», — произнес он, вновь усаживаясь за стол. «В свою очередь хочу сказать, что мы закончили дело торговки Курыгиной». «Да что вы, поделитесь деталями», — насторожился маг. «С радостью. Оказалось, что ее работник сделал дубликат ключа и вместе с подельниками, коих нам вчера удалось задержать, понемногу выносил товар. А поскольку замок не имел следов взлома, женщина считала, что все дело в магии», — закончил Егор. «Прекрасное известие. Одной проблемой меньше», — признался Митя. «А подскажите, друг мой, не слыхали ли вы о чужаках, прибывших в город? О чем то странном или необычном?» «Разве что о том, как один зеркальщик задержал на базаре ведьму-воровку», — Егор подмигнул. «Это не в счет, отмахнулся Митя. «Хотя данный эпизод, как вы сами могли заметить, принес для департамента неожиданные плоды». «Воистину так». Согласился Егор и, взглянув на часы, засуетился. «Прошу прощения, служба не ждет. «Да и мне пора», — признался Митя. Распрощавшись с городовым, маг принялся собираться. «Лукерья Ильинишна», — обратился он к прислуге. «Будьте любезны, посетите со стежкой магазины, прикупите ей вещей. И да, не забудьте новый картуз для дворника, а то неловко вышло». «Яку вас ловко выходит все на меня валить» заворчала кухарка. «Ладно уж, сходим. Чего уж там? Вам девицу доверять никак нельзя. И так она после вчерашнего сама не своя. Вздрагивает, да в окно выглядывает». «Да? Не замечал». Пробормотал Митя, вынимая из шкафа новое зеркальце и пряча его во внутренний карман. «Ежели что, звоните в департамент». Лукерья ильиниш махнула рукой. «Мол, идите уж» и маг, не прощаясь со стежкой, выскочил из дома. Ходок, скрипя железными ногами, скользил на нечищенной дороге. Митя не любил ездить на них зимой. Но с утра ему потребовалось навестить больницу, чтобы обновить магию на вызывных зеркалах, а на дорогу до службы он не желал тратить лишний час. И без того время перевалило за полдень. Уже у самого крыльца департамента механизм оступился и едва не завалился набок, но все же чудом устоял. Митя, выпрыгнув из кабины, злопнул чудище и в ответ получил струю пара. Почти тут же забыв про ходока, стажёр забежал в департамент и принялся отряхиваться. Скорее по привычке, чем по необходимости. «Пахом, чай принеси!» — потребовал он, шагая в свой кабинет мимо растерявшегося денщика. Сняв верхнюю одежду, Митя нервно заходил по комнате. Его терзали размышления о рисунке, о том, что на одном листке изображены и старуха Пелагея, и Варвара. Как это могло быть? Возможно ли такое, что бабка скрывает Вареньку у себя? Но разве девушка не подала бы знак отцу? Ведь Никифор Иванович так убивается. Или она слишком боится и его, и Игната Исаковича? Так ли это? Или он что-то упускает? Стук в дверь отвлек его от размышлений. «Что-то ты не торопился с чаем», — бросил он, не глядя на вошедшего. «Ну уж извини, Митя, чай я не принёс вовсе», — раздался голос наставника. Стажёр обернулся и, увидев мага, смущенно потупился. «Извините, Игнат Сакович, думал было, что это денчик. «Да понял я это». Наставник усмехнулся и, сев на стул, откинулся на спинку, с интересом глядя на ученика. «Ну что расскажешь о нашем таинственном воре?» «Есть новости?» «Увы», — Митя развел руками. «Вчера со стежкой общались с представителями низших слоев общества, и, увы, ничего интересного узнать не удалось». «О, как ты завернул! Низшие слои! Так и говори, лазали с дуру в трущобы, так ведь?» Игнат хлопнул по колену. «Так а откуда вы...» — замялся Митя. «Откуда?» — передразнил его Игнат и, тут же став серьезным, добавил. «Помни, Дмитрий, что у зеркальщиков всюду есть свои глаза и уши. Даже там, где нет отражений, всегда найдутся блики». «Как скажете». Митя отвернулся, стараясь не выдать нахлынувшего беспокойства. Если наставник знает про трущобы, так, может, ему и про рисунки давно известно. И он лишь играет с ним, разрешая вести свое нелепое расследование. Мак между тем продолжал. «Печально, что сдвигов по делу нет». «Хотя отрадно, что ты выбрался из подземелья живым. На будущее будь добро оповещать меня о подобных решениях. Мне бы не хотелось терять такого любознательного ученика». Сердце пропустило удар. Стараясь не нервничать, Митя повернулся к наставнику и виновато улыбнулся. Мол, так получилось. Но маг, будто и не замечая ничего, продолжал. «К сожалению, и я тебя ничем порадовать не могу». «Документов о вновь обнаруженных людях с даром в кабинете Катерины нет. Видимо, взяла с собой в Питер. Кто знает, зачем ей это?» Игнат вздохнул, точно мысль о том, что отчеты просматривают в столице, была ему неприятна. А затем, как бы отгоняя подобные думы, махнув рукой, произнес, «А что тебя так в них заинтересовало? Или, может, не тебя?» Он лукаво глянул. Стежка говорила об одном знакомом, Впрочем, ерунда это все. Никаких упоминаний о нем я не встретил, разве что в тех документах могло иметься. Может, и могло! согласился Игнат и поднялся, явно собираясь оставить Митю одного. Именно в этот момент дверь вновь приоткрылась, и, пахом, просунув голову, буркнул: Там вас какая-то баба зовет. Что это у нее случилось? Кто зовет? Кого зовет? не понял Митя. Да вас же! Ну идите к этому телефону вашему! потребовал денщик, словно стажёр заставлял его ждать. Выйдя из кабинета, Митя устремился к аппарату и, приняв трубку, услышал в нем встревоженный голос Лукерьи Ильинишны. «Ау! Ау! Ой, господи, что ж деется! Ау! ну есть там кто или нет? Это Митя, я вас слушаю!» — прокричал стажёр, чувствуя, что случилось неладное. «Ой, Митя! Митя, это ты, да?» Кухарка явно собиралась зареветь. «Митенька, стежка пропала! Как есть пропала! Я только на секунду отвернулась, а ее и нету! Ой, что делать-то, что делать?» «Где вы?» — потребовал Митя, пытаясь прикинуть, как побыстрее добраться до прислуги — извозчиком или авто. «У магазина готового платья, что на углу товарной и сенной!» — ответила Лукерья и, всхлипнув, добавила, «Что ж делать-то?» «Ждать меня!» — потребовал Митя, вешая трубку. Стажер почуял, как внутри зарождается паника. Он и сам не мог сказать, почему, но уверенность, что это связано с их вчерашним походом, крепла ежесекундно. Мало ли кого арестовала полиция. Там еще какого-то кабана упоминали. Вдруг он к этому руку приложил. И зачем он вообще полез в эти трущобы, не сиделось ему на месте? Митя отвернулся от телефона и увидел наставника. Игнат уже оделся и теперь молча протягивал пальто стажеру. Где говоришь, ее твоя прислуга потеряла, уточнил он. На углу сенной и товарной. Туда добираться по нынешним дорогам не меньше часу. Митя закусил губу. Возьмите себя в руки, друг мой. Во-первых, вы мака, не размазня, а во-вторых, время действовать, а не лить слезы. Игнат Исаакович шагнул к переходному зеркалу, висящему на стене. Несколько пасов и по ту сторону, задрожав, появилась улица. Заснеженные дома, спешащие по своим делам прохожие, кошка, распушившая хвост и устроившаяся ровно напротив зеркала. Идемте! скомандовал наставник и первым шагнул через раму. Не отставая ни на шаг, Митя кинулся за ним. Как обычно, после перехода чуть повело голову, но стажёр не подал вида. Оглядевшись, он понял, что они вышли аккурат из витрины того самого магазина, о котором говорила Лукерья. Стоило вспомнить о кухарке, как она выскочила из лавки и кинулась к Мите. «Прости, господин Мак, не углядела и стежку, и пса! Куда делись, бог знает!» Женщина некрасиво скривила лицо, губы ее задрожали, а по щекам и без того красным потекли ручейки слез. «Полноте, сударыня!» игнат подошел к прислуге и приобняв ее за плечи добавил мы все решим вы лучше скажите тут она с вами находилась «Тута», переспросила лукерья хлюпая носом тут со мной только я вошла в магазин а она приотстала я еще подумала добряка привязывает энто пес ее милый такой славный ну вот а ее все нет и нет я обратно вышла чтобы позвать а стежки то и след простыл «Уж я бегала, глядела, звала, все зря!» Женщина судорожно вздохнула. «Тогда из лавки-то и позвонила хозяину на службу». «Вы все верно сделали», — заверил ее наставник. «А теперь ступайте домой, заварите чай и ждите нас. Я уверен, что Степаниду Максимовну мы отыщем». Услышав это, Митя вздрогнул и удивленно взглянул на Игната Исаковича. Откуда он знает стежкины имя, отчество? И тут же стажер устыдил сам себя. Кому, как не начальнику, иметь подобные сведения? А уж то, что он сам не догадался об этом спросить, его недочет. Меж тем Лукерья, кланяясь и утирая лицо платком, побрела прочь, а Мак принялся за дело. Первое, что предпринял Игнат, — это заглянул в витрины. Митя мялся на тротуаре под присмотром все той же кошки, и чувствовал себя неудел. Но вот наставник появился и сразу показал направление. «Степанида ушла сюда», — заявил он и зашагал вниз по улице. У следующего же проулка пришлось вновь проверить, заглянув в ледяную корку, укрывшую лужу, и у того, что за ним. Наконец, Игнат Исакович молча свернул в подворотню. Отворив скрипучую калитку, они очутились в переулке. Тут первых этажей не имелось, и окна начинались лишь выше людских голов. «Да, дела», — вздохнул маг. «Впрочем, из хорошего свернуть нашей ведьме отсюда некуда. Так что идемте, друг мой. Уверен, мы уже близко». Узкий проулок вывел их во двор колодец. Почти без окон, зато с несколькими дверями. Чувствовалось, что тут не жалуют зеркальщиков. Да и полицию не очень-то. Глухие кирпичные стены уносились вверх на три-четыре этажа, и только под самыми крышами поблескивали оконцы ни то мансард, ни то чердаков. «Разделимся», — решительно предложил Игнат. «Тут три двери и два спуска на цокольный этаж. Я, пожалуй, начну с этого входа». Мак указал на обитую заклепками деревянную дверь без наружного замка. «Если повезет, она не заперта». «А если нет?» — насторожился Митя. «Значит, взломаем». Игнат пожал плечами и потянул на себя ручку в форме кольца. Дверь подалась на удивление легко, и наставник исчез во тьме. Митя же решил осмотреться и почти сразу приметил собачьи следы подле одного из спусков. Мгновение помешков не дождаться ли Игната. Он тут же отругал себя за малодушие и поспешил вниз по ступеням. Низкая дверца открылась бесшумно. Проскользнув внутрь, Митя принялся осматриваться, не желая зашуметь и вспугнуть местных жителей, будь они злодеями или добрыми людьми. Вот в потемках что-то шевельнулось, и стажёр, лихорадочно выхватив зеркальце, приготовился наносить удар. Однако испугался он рано. Прихрамывая и вывешивая язык, к нему подошел добряк. Кобель явно обрадовался знакомому, привстал на задние лапы, И взглянул так преданно, что Мити почудилась в этом взгляде мольба. Окончательно уверившись, что Стежка в беде, он двинулся дальше и замер, услышав голос: Феденька мой, кто же это с тобой так поступил? спрашивала ведьма. Что за твари? Но ну, ты не сумлевайся, я им отомщу, только дай знак! В ответ послышалось неразборчивое мычание, и снова заговорила стежка. Жаль только, что ты ко мне сразу не пришел. «Ведь знаешь, что я тебя не прогоню. Знаешь, да? Или ты сомневаться во мне вздумал?» «Федьк, ну как так-то? Мы же друзья!» Удивленный таким монологом, Митя выглянул из-за угла. В небольшой комнате без окон, освещенной лишь светом пары ламп, на козлоногом стуле сидел мужик. Лицо его заросло бородой, волосы посидели. Он то и дело мотал головой и мычал в ответ на все на вопросы. Ведьма же стояла подле него на коленях и гладила ладошками ее лицо и всклокоченную шевелюру. Плечи ее чуть дрожали, отчего Митя понял, что стежка плачет. Ему стало и стыдно и совестно от того, что он подглядывает за чужой жизнью. Совсем уж решив уйти, стажер сделал шаг назад и наступил на лапу пса, присевшего позади. Добряк взвизгнул, Митя с испугу подался вперед. И оказался аккурат перед нимтырем и ведьмой. Однако шкалека не растерялся, не отвел глаза. Вместо этого он вскочил со своего нашеста, опрокинув стул, и мигом вскинул руку, в которой держал поблескивающий в тусклом свете револьвер. Курок был взведен и готов к выстрелу так, что пуля уже собиралась вырваться из темного жерла дула, чтобы казнить чужака. Но тут вступилась стежка. Федя, стой! «Стой, это же Митя! Я тебе про него говорила!» «Да опустишь ты руку, окаянный!» «Ну, зеркальщик, но он хороший, правда, он нам поможет!» «Митя, ты же поможешь?» Она обернулась к стажеру, и тот растерянно кивнул. «Ну вот!» — обрадовалась ведьма. «Видишь, как славно! А я уж все силы приложу, придумаю, как тебе язык вернуть, и уж будь покоен, не отступлюсь!» Немтырь нежно посмотрел на ведьму, затем с опаской на Митю И чуток опустил руку, однако ж револьвер не бросил. Я могу узнать, что тут происходит? осторожно спросил стажер, оглядывая комнату и не забывая держать зеркальце наготове. Его внимание привлекли даже не чертежи, развешенные по стенам, а лежащие под ними опустошенные корзинки до да сумки, и было в них что-то знакомое. Я еще вчера приметила, когда мы с трущоб шли, что за нами следят. Приметила, а подумать не могла, кто это. Стежка ласково погладила друга. Всю ночь не спалось. Анончи, как пошли с Лукерьей и Линишной, так чую идет он за мной. Таится, за углами кроется. Но я ж сильная, ты знаешь. Вот выждала, когда теть Луша вперед меня в лавку войдет, и ринулась ему навстречу. Думаю, сама татя ухвачу, да узнаю, по что глазеет. Сперва и не признала, сдуру подумала, что приблазнилась, уж сколько не видались. Да и не носил он тогда бороды, а волос как смоль был. «А нет, Федька это мой, живой, родненький!» Ведьма прижала руки к груди. Еще б не живой!» — насупился Митя. «Вон как женщин на улице обирал, и даже улики не подумал сокрыть. Все тут оставил. Или скажешь, это не ты им память подчищал после грабежа?» Федор лишь засопел в ответ». «Ну и украл. Что с того?» «Как ему, богому, прокормиться-то было? Ты сам подумай!» «Вернулся, меня чурается, с голодухи пухнет и сказать не может!» Вскинулась на него стежка. «А чего молчит?» — уточнил Митя. «Так язык ему кто-то срезал. Чую не ножом, магией. «Срез старый, а все ж боль в нем осталась. Вызнать бы кто, да Федя не признается. покачала головой ведьма. «А что еще страшнее?» Девушка посмотрела на стажера. «Так то, что магии в нем на донышке осталось, точно высосал ее кто? По каплям!» Митя поежился от одной мысли, что такое может быть правдой. И сам же сказал, «Ну что ж, это хорошо, что ты его нашла. Мы тут как раз с Игнатом Исаковичем вместе, вот и...» Закончить он не успел. Немтырь вдруг оскалился, зарычал не хуже собаки и так сверкнул глазами, что Митя стало не по себе. «Федька, ты чё?» Опешила ведьма, и в этот момент что-то толкнула Митю. Стажёр подался в бок и увидел, как рядом наставник пускает зеркальцем смертельный луч. Яркий сполох пронесся вперед, Метя аккурат в грудь калеки. Да только стежка бросилась на перерез и тут же рухнула подбитой птицей. Федя с рычанием дернул пальцем на спусковом крючке. Треск выстрела ударил по ушам. Вспышка озарила тусклую внутренность комнатушки. Резко запахло пороховым дымом. Послышался вскрик Игната. Не задумываясь, не метясь, Митя присел, прикрыл глаза рукой и выметнул цепь бликов. Яростное рычание мгновенно оборвалось, звенящая до болезненности тишина накрыла помещение. Пригнувшись, Митя ринулся к стежке. Ведьма лежала на полу ничком. Рыжие волосы, рассыпавшиеся поздней листвой, словно освещали ее хрупкую фигуру. Позади нее, замерев с открытым в крике ртом, навсегда застыл Фёдор, пригвождённый к стене бликами, как бабочка к бархату. Револьвер валялся у его ног. Стажёр Сев подтянул к себе стежку, легкую и тонкую, как былинка. К его радости ведьма была жива. Но с левого бока платье обуглилось, а плоть под ним почернела. В нос била вонь горелого мяса, И першила в горле. Стежка, дурочка, что ж ты делаешь? Прошептал Митя, пытаясь хоть как-то волшбой облегчить страдания девчонки. Все хорошо, Мить, хорошо, прошептала та, смешно скривила губы. Только, Федя, стеж, все потом, сейчас я тебе помогу. Дрожащим голосом пообещал Митя, подхватывая свою ношу и поднимаясь с пола. Игнат Исакович подошел к ним, вытирая кровь со щеки. Как она? Митя хотел ответить, но не смог, только мотнул головой. Степанида, он что-то тебе рассказал? потребовал наставник ответа, заглядывая в зеленые глаза ведьмы. Та посмотрела открыто и удивленно, а затем прошептала. Следи за ним и затихла. Скорбный собачий вой наполнил маленький дворик: Что ж это выходит, Игнат Исакович? поинтересовалась Катерина Артамоновна, срочно прибывшая в связи с последними событиями из Санкт-Петербурга. «Вы, не разобравшись, использовали смертоносную магию? Не ожидала этого от вас». «В свое оправдание я могу сказать лишь одно. Я видел, что изгой целится прямиком в моего подчиненного и не готов был вести переговоры в столь сложной ситуации». «Поэтому вы предпочли травмировать нашу ведьму? Я верно понимаю». Волшебница прищурила глаза. «Решайте сами», — отмахнулся Мак. «Я исполнял свой долг и уж никак не мог представить, что Степанида кинется закрывать собой этого неизвестного». «О его личности нам еще предстоит поговорить», — заверила Катерина и перевела взгляд на Митю. «А что вы скажете в свое оправдание? Вы осознаете, что убили человека?» Стажер повернулся к начальнице медленно, словно бы нехотя, и она слегка отпрянула, прочитав на его лице затаившуюся боль. «Я спасал наставника», — молвил Митя. «Если вопросов больше нет, разрешите идти. Дела имеются», — произнес тот. Катерина Артамоновна, сидя за своим столом, кивнула, и маг покинул кабинет. Митя хотел было последовать за ним, но не смог. «А вас, Дмитрий, я попрошу остаться», — прозвучал за его спиной голос волшебницы, и, судя по тону, это не сулило ничего хорошего.